Замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним, красноречивым сумасбродом, защитник вольности и прав, всем случае, совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно спорить с веком, обычай деспот меж людей.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 Взлелейны в восточной неге, На северном печальном снеге Вы не оставили следов, Любили мягких вы ковров Роскошное прикосновение, Давно для вас я забывал И жажду славы, и похвал, И край отцов, и и Исчезло счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след.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 Спокойно спит в тени блаженной, Забав и роскоши дитя Проснется за полночь и снова до утра жизнь его готова, Однообразный, пестра, И завтра тоже что вчера, Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный в цвете лучших лет,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 друзья и дружба надоели затем что не всегда же мог бифштекс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова когда болела голова и хоть он был по веса пылки но разлюбил он наконец и брань и саблю и свинец не дуг которого причину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 Толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, Так благочестие полны, так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает сплин.